Телеграмма Путилину. Путилин в Москве. Тебе, доктор, известно о московском происшествии с ограблением драгоценной ризы чудотворной иконы Иверской Божьей Матери, обратился ко мне Путилин. Как же, как же, Иван Дмитрич? Что ж, нашли московские щеки святотатца? Мой талантливый друг усмехнулся той улыбкой, которую он порой умел придавать Характер особой загадочности. Прочти, — протянул он мне телеграмму. Вот что она гласила. Несмотря на все старания московской сыскной полиции разыскать злоумышленников-святотатцев по делу ограбления Ризы Иверской иконы, она не напала ни на малейший след преступников. Мы обращаемся к вашему превосходительству с покорной просьбой, Взять на себя раскрытие неслыханного злодеяния. Все ваши условия будут приняты. Ваш блестящий розыск хлыстовско-скопческого корабля по рукой успеху. Благоволите о вашем согласии почтить уведомлением. Икс-икс. Под телеграммой стояли подписи двух крупных иерархов Московской епархии. — И что ты ответил? — живо поинтересовался я. — Я еду. Ты, конечно, поедешь со мной? — Что за вопрос, Иван Дмитриевич? — Однако, браво! Это твоя вторая московская гастроль? — Но будет ли она столь же успешна, как и первая? — задумчиво произнес Путилин. — Ты считаешь это дело сложным? — И весьма. — Раз мои московские коллеги потратили две недели... Расследование совершенно бесплодно, безрезультатно означает, что оно не из обычных. На этот раз Путилин не занимался в вагоне никакой диковинной зубрежкой, а отлично спал всю дорогу до Москвы. Когда мы приехали в Белокаменную, он был бодрый, полон сил и энергии. С вокзала, проехав в Венскую гостиницу, мы сняли там номера». Сразу по приезде, переодевшись у себя в комнате, Иван Дмитриевич отправился к своим московским собратьям, служащим московской сыскной полицией. Коллегами знаменитый петербургский сыщик был встречен с самой горячей предупредительностью и отменным почтением, хотя, хотя на лицах многих прочел выражение завистливого недовольства, глухого раздражения. Очевидно, его блестящая гастроль по делу белых голубей и сизых горлиц, когда он одним ударом отыскал пропавшего сына-миллионера и открыл хлыстовские скопческие корабли, больно задело самолюбие московских сыскных дел мастеров. Увы, как и во всякой профессии, и здесь существует профессиональная ревность. Ну... «Как, коллега, продвигается у вас дело с ограблением Ризы высокочтимой иконы?» — спросил Путилин, шеф городской сыскной полиции. «Не скрою, пока еще определенных нитей у меня в руках не имеется. Но есть надежда уже скоро напасть на верный след», — последовал ответ. «Ну вот, видите, я так и думал». Откровенно говоря, я не считаю это дело сверхзагадочным. Я вовсе не собирался впутываться в него, будучи уверен, что вы обойдетесь без всякого стороннего участия, хотя бы и моего, но эта вот телеграмма принудила меня приехать к вам, как-то неловко было отказывать. И Путилин показал своему московскому коллеге полученную депешу. Краска не то смущения, не то досады и обиды, бросилась тому в лицо. «Помилуйте, Иван Дмитриевич, я... Мы все так рады, польщены, что вы согласились помочь нам. Хотя меня несколько удивляет фраза, несмотря на все усилия московской сыскной полиции. Почему они полагают, что мы употребили все усилия?» Путилин улыбнулся. «Знаете, голубчик, их горячку. Они полагают, что все это так просто». Вынь да преступника или преступников. Психология известная. ну а теперь давайте перейдем к делу. Что вы уже успели предпринять? Я спрашиваю это для того, чтобы нам, то есть мне, не идти по пути уже пройденному вами. О, ваше превосходительство любит, насколько мне известно, выводить особые кривые... Скользь заметил московский Путилин. Извольте видеть, прежде всего, важно было установить хотя бы приблизительно, когда и где могло произойти это святотатственное преступление. Чуть заметная ироническая усмешка шевельнула краешки губ петербургского сыщика. Совершенно верно. Икону увезли с целым венчиком, а привезли без него», сообщил начальник московской сыскной полиции. «Стало быть, произойти это могло только или в самой карете, или в тех местах, где пребывала икона», заключил Иван Дмитриевич. «Ничего не может быть вернее. Относительно первого предположения, то есть кареты, сомнения и подозрения отпадают, ибо лица, сопровождавшие святую чудотворную икону, Лица, известные, пользующиеся всеобщим уважением. Горе и отчаяние их не поддается никакому описанию, — продолжал свои пояснения глава московских сыщиков. Стало быть, остается второе предположение. Святой венчик Кризы сорван в каком-нибудь частном доме, куда прибыла царица небесная. Заметил, в свою очередь, Путилин. Да. «Великолепно! Вы, конечно, дорогой коллега, ознакомились со списком тех мест, куда в эти злополучные часы приезжала святая икона». «Ну, разумеется, Иван Дмитриевич!» В голосе начальника московского сыска послышались даже нотки обиды. «Неужели прославленный петербургский гастролер намерен учить его азбуке сыскного дела?» «Вот он, этот список!» Путилин углубился в его изучение. Половина седьмого Тверская, дом Алсуфьева, квартира номер двадцать три, господин Шаронов, восемь часов и десять минут Никитские ворота, дом Севастьянова, госпожа Стахеева. Путилин бормотал очень долго. «И что дал вам этот список?» Вопросительно посмотрел он на собрата по профессии. «За многими из этих мест установлен тайный надзор», — пояснил московский коллега. «Это принесло какие-нибудь положительные результаты?» «Предпоследним местом остановки была убогая квартира ремесленника Иванова с женой. На другой день они, не отметившись в участке, выбыли в неизвестном направлении». «Что вы на это скажете?» — поинтересовался докладчик. «Хм... Подозрительно!» — неопределенным тоном ответил Путилин. «Так вот, мы энергично разыскиваем эту пропавшую супружескую чету. О таких мелочах, как о надзоре за судными кассами, я вам говорить не буду, ибо это основа разыскных действий». «Конечно, конечно. Но скажите, а как вы представляете себе возможность...» похищение драгоценных камней с ризы иконы, которые находятся под стеклом во время краткого молебна в присутствии священника и монаха. Вдруг Путилин внезапно озадачил коллегу вопросом. Тот смутился, замялся и после недолгого раздумья развел руками. «Это, признаюсь вам, Иван Дмитриевич, является для меня...» необъяснимой загадкой, которую, однако, нам следует разрешить. Ну, пока. До свидания, коллега. Чуть что, или я к вам, или вы ко мне. А, а вы наметили какой-нибудь ход своих изысканий? Внешне безразлично, а на деле с ревнивой тревогой спросил тот петербургского гостя. Пока еще ничего конкретного нет. Скажу вам только одно что вы на верном пути».